Вивьен Ли. Так случилось, что Вивьен Ли, легенда американского кинематографа, родилась в Индии, где в то время пребывали ее родители. Будущая звезда получила строгое католическое воспитание в монастырской школе, хорошее образование и достаточно рано осознала свое признание. Сразу после школы Вивьен Ли вышла замуж за мужчину на 14 лет старше, вскоре родила ему дочь, но, несмотря на протесты мужа, не оставляла ничто о сцене. Блестяще дебютировав в театре, она начала актерскую карьеру. Ее кумиром стал Лоуренс Оливье. Вивьен не пропускала ни одного его спектакля. И начинающей актрисе удалось таки привлечь внимание звезды. У Лоуренса и Вивьен начался бурный роман. Супруги обоими давали развод. И пожениться им удалось лишь через шесть лет, когда и Вивьен Ли уже стала настоящей звездой, снявшись в эпохальном многосерийном фильме «Унесенные ветром». Этот фильм дал актрисе ее первый «Оскар» и невероятную мировую славу. С этого момента все фильмы с участием актрисы были обречены на успех. Она много играла с Оливье, ставшим ее мужем. Вместе они работали и над «Трамваем желания», фильмом, принесшим Вивьен Ли второй «Оскар». Жизнь Вивьен Ли могла бы быть похожа на прекрасную сказку, если бы не страшная болезнь, туберкулез и не лекарство от туберкулеза, вызвавшее тяжелое психическое расстройство. К тому же любимый муж Лоуренс Оливье ушел от Вивьен Ли к молодой актрисе. Препараты, лечившие ее легкие, калечили ее разум. И в итоге, совсем отказавшись от лечения, в возрасте 54 лет актриса умерла.